Глава 68-я понимаю, что сморозил несусветную глупость, когда замечаю, как лицо Ангелины постепенно белеет, а на ее прекрасных глазах наворачиваются слезы. Она быстро встает со своего места, со всеми прощается и уходит. А я сижу и, как идиот, смотрю в одну точку. Ее так расстроило то, что я в открытую сказал, что не хочу детей. «Пока не хочу. Да, скрывать подобного не буду. И вообще, все это было сказано в шуточной форме. Точный идиот. Как можно было такое при ней ляпнуть, совершенно не подумав? С головой у меня проблемы. Видимо, окончательно отбили. Или же не стоило смешивать антибиотики с алкоголем? Карина тоже выходит из комнаты. И я резко встаю со своего места». И иду на поиски своей девушки, чтобы извиниться, да и вообще разобраться в данной ситуации. Она как раз выбегает из квартиры, и я шустро накидываю на себя куртку и следую за ней. «Ангелин, постой!» Она так быстро спускается по лестнице, что я просто за ней не успеваю. А когда мы оказываемся на улице, то мне буквально приходится за ней бежать. Хватаю ее за талию и поворачиваю к себе лицом. Она плачет, а у меня ступор. «Что случилось?» Задаю глупый вопрос. «Не говори, что не понял, что случилось!» Кричит она, ударив меня своим маленьким кулачком по груди. «Слушай, про детей я неудачно пошутил, согласен. Но у нас только начались отношения и...» «Забудь!» Перебивает меня. Я хочу домой. Почему она со мной так разговаривает? Почему я вообще это позволяю? Раньше бы развернулся и ушел бы дальше проводить прекрасное время. Но я, черт побери, в отношениях. И люблю эту странную девчонку. Ангелин, ну что такое? Сглаживаю я свой тон. «Ругаться – это не то, что мне бы хотелось в этот хороший вечер. Вообще с ней ругаться я не намерен». «Вот что!» Говорит она, вытаскивает что-то из кармана и сует мне это что-то в руки. «Ох, блядь!» Мое тело покрывается потом, ведь я знаю, что это за штучка. Не раз мне ее девчонки подсовывали. Тест на беременность, мать его. Положительный тест». Смотрю на эти две полоски, и меня накрывают очень странные ощущения, несравнимые с теми, которые я раньше ощущал. До этого момента меня воротило, а сейчас, откуда ни возьмись, появляется радость. Всё это сознание того, что Ангелина беременна. «Беременна? Она? Ждёт ребёнка? От меня?» «Как так могло получиться, я знаю». Ведь мы не предохранялись. В этом плане я совершенно не думаю, потому что об этом должна заботиться сама девушка. Таблетки там всякие принимать, ставить спираль. В общем, не моя забота, не мои проблемы. Я могу только денег скинуть на операцию и все. Но раньше я это все обговаривал заранее, и девки все равно умудрялись залетать. Скорее всего, в надежде, что таким образом они смогут меня удержать. Но дети от непонятных особ мне были не нужны. А тут Ангелина. Я ловлю себя на мысли, что она сама захочет предложить прервать беременность. Но меня подобное не устраивает. Я же люблю свою девушку. Она отличается от всех, что были раньше. Ей у меня не повернется язык сказать «иди делай аборт». Беременна, боже мой! От меня беременна. Так быстро, что в голове не укладывается. Мы же еще так мало вместе, и не важно, что я полностью ее, а она моя. Я планировал все по-другому. Планировал ее забрать к себе, чтобы жить вместе. После выпуска из вуза сделать предложение, если у нас было бы все хорошо. Но о детях не думал, а тут. Беременно. Все же перевожу взгляд на девушку и вижу, насколько она расстроена. На ней просто лица нет. В глазах такая боль, что даже мне тяжело от этого становится. Не выдерживаю и притягиваю ее к своей груди, пока она громко заливает мою куртку слезами. «Чёрт! Теперь понятно, почему ее постоянно тошнило». А я еще с историей про Марьяну. Гели же нельзя волноваться. Тем более, как я слышал на ранних сроках. Идиот. Какой же идиот. Все же было очевидно. А я замечать ничего не хотел. И теперь я чувствую дикий стыд за то, что наговорил за столом десять минут назад. Боюсь даже представить, как сильно ее могло задеть подобное мое поведение. «Тихо, малыш, тихо!» Шепчу я, поглаживая ее по голове. «Как давно ты знаешь?» «Несколько дней», отвечает она со всхлипом. «Почему сразу мне ничего не сказала?» Беру в ладони ее лицо и заглядываю в красные глаза. «Твою же мать!» «Я совершенно не понимаю, как реагировать в этой ситуации!» Что я должен сделать или сказать? Мне нужно время, чтобы до конца осознать то, что в этот момент моя жизнь перевернулась с ног на голову. Я честно не ожидал, просто кайфовал от нашего общения. Я думал только о том, как мне с ней хорошо смотрел в будущее, строил свои планы. Потому что ты был занят делами с. запинается она и отводит взгляд. Я понял, не говори этого. Киваю я, прекрасно понимая, что она больше не хочет затрагивать тему о моих семейных проблемах. «И что мы будем делать?» спрашивает она, вновь начиная всхлипывать. Но в ее глазах я вижу надежду. «Ты хочешь отправить меня от него избавиться, как делал это раньше?» И вновь мурашки по телу. С ней я так никогда бы не поступил. Да, да, отношения с ней я был, мягко говоря, отвратительным парнем во всех смыслах. Но сейчас я изменился и останавливаться не собираюсь. Это все происходит не просто так. Сама судьба дает мне второй шанс. И кто я такой, чтобы его отвергать? Нет, не говори глупости, Ангелин. Отвечаю со своей серьезностью. «Нам нужно все обдумать, переварить и обсудить, но не здесь. Поехали ко мне». «Ангелина не сопротивляется, когда я заказываю машину такси, и мы едем в теперь уже, получается, нашу совместную квартиру. Ведь если она в положении, то мы должны быть рядом. Получается так?» Зайдя домой, Ангелина сообщает, что хочет принять душ и попить чаю». И пока она принимает водные процедуры, я делаю ее любимый цитрусовый, делаю разные бутерброды и жду ее на кухне. Возвращается девушка, посвежевшая, но я не могу не заметить, что она устала. В глазах одна грусть, и я решаю пока не заводить тему о том, что мы будем делать дальше. Пусть отдохнёт». Да и мне следует для начала протрезветь, а после необходимо хорошенько подумать. Остаюсь на кухне, когда она уходит в мою спальню. Нашу спальню. Блять, как я мог не подумать о защите. Не думаю, что она счастлива сейчас посвятить время не любимой учёбе, а семейной жизни. Это, получается, предложение нужно будет делать в ближайшее время? Как же всё не вовремя. Не кстати. Сам виноват, я же более опытный значит, ответственность на мне это я не уследил. Я все еще в шоке. Нам всего по 20 лет, и у нас ребенок. Готов ли я к таким переменам? Черт его знает! Захожу в комнату, замечаю, что Ангелина еще не спит. Снимаю с себя одежду и укладываюсь к ней поближе. Ее тело напряжено, а когда я к ней начинаю прикасаться, Она дергается. Наверное, подумала, что я потребую от нее секса, но я всего лишь хочу ее обнять. Я хочу этого ребенка, говорю ей на ушко, когда она все же расслабляется и начинает засыпать. Я хочу этого ребенка, повторяю в голове эту фразу. И честно, я в шоке, что это идет от души, наш ребенок, мой, от нее. От девушки, по которой я схожу с ума, что на самом деле может быть круче? Меня пугает наша дальнейшая жизнь, очень пугает. Но с этой минуты пора повзрослеть и брать все в свои руки. Теперь я ответственен не только за себя, но и за Ангелину, за малыша.